Свекрови. «Женщина в туалет, верно, вышла, а ты тут со своими глупостями». «Да? В туалет и вышла?» — ехидно переспросила Любка. «Прямо вместе с одеялом?» «И, между прочим, я уже целый час не сплю, а ее все нету. Не иначе, как утонула она в туалете. Раз вы не верите, что перевели ее...» «Но кто же ночью переводит?» — продолжала спорить Анна. «И в таком случае мы бы слышали. У меня, например, очень чуткий сон». «Был бы чуткий сон, от собственного храпа просыпалась бы», — в полголоса Любка, оставив за собой последнее слово. «А между прочим, задумчиво, Пробормотала Надежда, скорее, самой себе. Мне ночью показалось, что в палате кто-то ходит. Но я не проснулась, — призналась она покаянна. В это время в палату вошла сестра Людочка с обычной утренней процедурой. Она несла в руке четыре градусника. «Дамы, дамы, разбирайте термометры!» — крикнула она звонко. «А куда перевели нашу Сырникову?» — осведомилась Анна Поросенко с ноткой осуждения. «Да-да, куда вы дели нашу революцию Михайловну?» — поддержала Любка. «Как перевели?» Людочка изумленно уставилась на пустую кровать. «Никто ее никуда не переводил, насколько я знаю». «Подождите-ка, я в журнале посмотрю». Через несколько минут она вернулась, совершенно растерянная, и сообщила. «В журнале никаких пометок нет. А Анна Сырникову сегодня и питание выписано, и лекарства, и процедура. Куда же она подевалась? Может, она самовольно домой ушла? Посреди ночи?» саркастически спросила Надежда. — Да еще и одеяло с собой прихватила. — А это как раз понятно, — вступила Любка. — Сейчас холодно, одежду она не смогла раздобыть. Вот и завернулась в одеяло, как индеец. Все-таки теплее и приличнее, — подтвердила Надежда. — Что вы мне голову морочите? — рассердилась Людочка. «Одеяло казенное прихватило, а халаты и тапочки остались?» Она побежала сообщить отче по дежурному врачу. Надежда задумалась. Исчезновение Сырниковой очень ей не нравилось. В то, что эта немолодая тетка сама куда-то отправилась посреди ночи босиком и в одеяле, Никто не поверит. Да она и не проснулась бы среди ночи. Остается признать неприятный факт. Сырникову похитили. И, судя по тому, что они все ничего не слышали и даже не проснулись, Сырникову перед похищением либо оглушили, либо чем-то усыпили. «Странные дела творятся в этой больнице», — сказала Надежда сама себе тихонько. «Опять-таки же, рассуждая логически, кому могла понадобиться эта старая галоша?» «Сокровищ мадам Сырникова не имела, рассчитывать на выкуп похитителям не приходится». На месте родственников Надежда не только ничего не заплатила бы за возвращение Вилоры Михайловны, но наоборот приплатила бы за то, чтобы ее не возвращали как можно дольше, если бы, конечно, у нее было что приплатить. Надежда вспомнила последний визит к Сырниковой ее племяннице. какими глазами та смотрела на беспрерывно ворчащую тетю и убедилась, что права. Она снова задумалась, уставясь на пустую койку Сырниковой. И вдруг ее осенило. «Кровать!» «Что кровать?» — спросила Любка. «При чем тут кровать?» Надежда опомнилась, И сказала Любке, что еще не спятила, просто она вслух думает. Но дальше она стала думать про себя и думала вот что. Эта кровать только со вчерашнего вечера стала Вилориной. До этого на ней лежала надежда. И Сырникова вчера со скандалом заставила ее поменяться. Ей, видите ли, душно и дует от дверей. «Стало быть, вполне можно предположить, что тем, кто похитил Сырникову, на самом деле была нужна она, Надежда». «И для какого беса я им нужна?» — думала Надежда. «По справедливости ко мне относится все то, что я перечисляла в случае с Велорой. Но разве что чуть помоложе и характер получше». Ну, а последнем не мне судить. А так ни сокровищ, ни выкупа им не сможет предоставить мой муж. Вот если бы бандиты похитили, страшно подумать, кота Бейсика, тогда муж своротил бы горы, достал бы любые деньги и заплатил выкуп. А ради меня — вряд ли. последние грустные мысли были навеяны бесконечными разговорами о коте, которыми сансаныч, навещая жену в больнице, считал своим долгом развлекать ее. Он с такой нежностью говорил о коте, что надежда ревновала мужа самым вульгарным образом. она давно знала что муж кота любит больше чем жену. но не могла с этим смириться. И сейчас Надежда так расстроилась, что даже отвлеклась от основной мысли своих рассуждений. В палату заглянула тетя Дуня. Вид у нее был весьма помятый. Она взглянула на пустую кровать у окна и ничего не спросила. Вообще сегодня она вела себя подозрительно тихо, прятала глаза и больше глядела в пол. — Тетя Дуня, как сторож себя чувствует? Полегчало ему? — спросила Надежда. Тетя Дуня, услышав голос Надежды, вдруг дико оглянулась, вздрогнула и бросилась из палаты, теряя на ходу тапочки. «Перепила, видно, вчера бабулька», — авторитетно заявила Любка. «Черти мерещатся». «Так и белую горячку недолго получить», — поддержала разговор Поросенко. Они с Любкой заспорили, бывает ли у женщин белая горячка. Но Надежда участия в споре не принимала. Она напряженно думала. Если те вчерашние бандиты схватили девушку и пытали ее, то она могла признаться, что зарыла косметичку под окном палаты. Это не важно, что никто не приходил покопаться в прошлогодних листьях. Надежда могла просто этого не заметить. Не все время она у окна сидит. И вот, допустим, ничего они там не нашли. То есть точно ничего не нашли. Косметичку-то Надежда спрятала. А вдруг они расспрашивали Венечку. Он, разумеется, все им рассказал. Зачем ему Надежду покрывать? Опять же тетя Дуня ведет себя очень подозрительно. Не она ли ведьма старая навела бандитов на Надежду? Лечащему врачу больная Лебедева устроила грандиозный скандал, требуя выписать ее немедленно. Но тот ни в какую не соглашался. Надежда обратила его внимание на исчезновение Сырниковой. Но все отделение и так уже было в растерянности по этому поводу. Врачи пожимали плечами... Дежурная ночная смена в полном составе клялась, что они вообще ночь не спали, и никто из палаты не выходил, даже в туалет. Ждали прихода родственников Сырниковой, поскольку имелась слабая надежда, что она сбежала из больницы. Если же нет, то придется вызывать милицию, чего заведующий отделением очень не хотел». Надежда рассудила, что нынче ночью санитар на входе спать уж точно не будет, и мимо него бесчувственное тело пронести будет трудно. Сама же она решила вообще не спать и в случае чего заорать на все отделение. Как обычно, после девяти вечера она отправилась звонить мужу. Но внизу у телефона автомата была такая очередь, что Надежда решила попроситься позвонить на посту медсестры. С ее ногой стоять было тяжеловато. Она поднялась к себе на второй этаж, но телефон на посту был занят. Людочка проверяла уроки у сына первоклассника. В ответ на умоляющий взгляд Надежды она махнула рукой в сторону ординаторской. «Иди, мол, там никого нету!» Надежда постучала в ординаторскую, и когда никто не отозвался, осторожно открыла дверь. Но оказалось, что в ординаторской идет разговор между медбратом Андрюшей и невесть как просочившаяся туда любкой андрюша говорил комплименты любка хохотала и жевала конфеты на вошедшую надежду андрей глянул очень неодобрительно и она со вздохом ретировалась. ужасно не хотелось идти снова вниз там очередь идует от дверей. и Надежда перешла через лестничную площадку, чтобы проникнуть в отделение хирургии. Коридор был безлюден, и не слышно было никаких голосов. На посту дежурной медсестры никого не было, и даже не горела настольная лампа. Надежда сняла трубку телефона, но он молчал. Не было никаких гудков, ни длинных, ни коротких. Надежда потянула дверь ближайшей палаты. Она отворилась с противным скрипом. В комнате царила полная темнота. «Простите». Надежда тихонько прикрыла дверь, решив, что больные, все лежачие, уже спят. «Да что же такое с телефоном? Видно, придется идти вниз или у Любки мобильник попросить». Но вспомнив, что Любка занята светской беседой, которая очень просто могла перейти уже в более тесное общение, Надежда приуныла. «А позвонить мужу нужно было срочно». Она хотела, чтобы Сан Саныч поговорил с врачом и забрал ее из этой сумасшедшей больницы под расписку как можно скорее. Машинально Надежда приоткрыла дверь следующей палаты и остановилась на пороге. В палате стояла тишина, но тут тусклый луч света из коридора упал на ближайшую койку. И Надежда увидела, что там лежит только голый матрас и подушка без наволочки. В палате никого не было, оттого и свет погашен. Надежда вышла в коридор и остановилась. Отделение поражало удивительной тишиной. Она ошиблась, думая, что лежачие больные уже спят. А ходячие смотрят телевизор. Сестрички же болтают где-нибудь с молодыми ординаторами. В отделении просто никого не было. Ни врачей, ни больных. Нигде не раздавалось ни звука. Не стонали послеоперационные, не кашляли старики, не цокали каблучками сестрички. Огромное отделение с длиннющим коридором, как вымерло. То есть действительно безлюдное помещение производило именно такое впечатление. Надежда почувствовала себя как моряки в Бермудском треугольнике, когда они нашли в океане судно Принцесса Мария. Машина работала, Руль поворачивался сам собой. На палубе было оставлено ведро с водой и швабра. На горячей плите стояли кастрюли с супом. В кубрике на столе брошены карты. И нигде не было ни одного человека из команды. Тайна принцессы Марии так и осталась тайной. Но здесь все-таки не Бермудский треугольник. — напомнила себе Надежда. — Люди не могут пропадать просто так. Надежда еще раз соглядела пустой коридор и облегченно рассмеялась. Определенно у нее начинается склероз. Ведь говорила же третьего дня тетя Дуня, что в хирургии задумали делать ремонт, и всех больных... кого срочно выписывают, кого переводят временно в другое отделение. Поэтому так пусто в палатах и телефон не работает. Пребывание в этой больнице очень плохо влияет на мои умственные способности. Со вздохом подумала Надежда. Ни днем, ни ночью тут покоя нету. «Мало того, что поросенка храпит, как и ерехонская труба, так теперь по ночам люди пропадать стали». Надежда повернулась и пошла обратно. «Возможно, Людочка уже закончила трудный разговор с первоклассником, иначе придется отстоять очередь у автомата». Она толкнула дверь на лестницу и остановилась. Дверь не поддавалась. Надежда по инерции толкнула ее еще раз. Потом налегла плечом, думая, что дверь заклинила. Но через некоторое время поняла всю тщетность своих попыток. Дверь была заперта. «Вот тебе и раз». Очевидно, кто-то из персонала закрыл дверь пустого отделения, чтобы не шастали посторонние. Надежда подергала дверь, даже постучала немного, но вовремя опомнилась. «В травматологическом отделении ее не услышат. Слишком длинный там коридор, а по лестнице в это время никто не ходит». «Вот именно». Эта мысль впилась в надежду, как сосновая иголка в ступню. По лестнице так поздно никто не ходит. Кто же тогда затер дверь? И вообще это мог сделать только человек, облеченный хозяйственной властью, завхоз или сестра-хозяйка. Но их-то уж точно не бывает в больнице после пяти часов. Надежда отступила от двери и пошла по коридору в противоположную сторону, уговаривая себя не волноваться. Там есть еще одна дверь, и уж она-то точно не заперта. Хотя как раз та дверь черного хода всегда бывает заперта, — вспомнила она уже по дороге. Если бы не нога, Надежда пустилась бы по коридору бегом. Но проклятый гипс мешал, и нога не сгибалась в колени. Шаги гулко разносились по коридору. И от этого Надежде Николаевне стало очень неуютно. Она убеждала себя, что досадное недоразумение вскоре разъяснится, если та другая дверь окажется запертой. Она вернется к этой, и рано или поздно кто-то пройдет по лестнице и услышит ее крики. Ну, посмеются над ней, может быть, даже обругают, что полезла куда не положено, но выпустит